Глава пятая. Гиперпространство напоминало психоделический сон художника. Бесконечный туннель, сплетенный из переливающихся нитей света и осколков цветного стекла. Наш стриж летел сквозь эту красоту с монотонным, обоюкивающим уголом двигателей. Мы с Кайденом обосновались в кают-компании, превратив ее в наш маленький штаб и спальню. Кай стоял, что диван, который раскладывался в разные стороны, как оказалось, с комфортом может разместить двоих. Он вцепился в меня, как малыш заплюшевого медведя, и не отпускал. Я была не против, а наоборот, преображала все вокруг, чтобы стереть деловой или холостяцкий тон предыдущего владельца корабля, притащив красивые покрывала и подушки, которые захватили из своей спальни Ксанта спрайм. Прайм. Голографический проектор выводил в центр стола всю информацию, которую удалось наскрести о люминианах. Их богатая история, запутанная культура и, самое главное, свод правил этикета толщиной с инструкцию от крейсера. Каждое правило было сложнее и бессмысленнее предыдущего. Так, погоди. Я задумчиво пролистывала страницу на датападе нос. Смотреть лорду Кейлану прямо в глаза дольше трех секунд считается проявлением агрессии и вызовом на дуэль. А если смотреть меньше трех секунд, это признак неуважения и трусости. «Идеально! Как с ним вообще разговаривать? Может, мне просто моргать ему азбукой Мурзе?» Кайден, стоявший у меня за спиной и смотревший на голограмму величественного города Люминоса, тяжело вздохнул. Его беспокойство было почти осязаемым, оно висело в воздухе плотным облаком. «Меня беспокоит не их этикета. тихо произнес он, не отрывая взгляда от сияющих шпилей. «Меня беспокоит то, кем я стал!» Лорд Кайлан помнит меня мальчишкой, сыном своего лучшего друга, наследником Великого дома Викант. Я бегал по садам его дворца, а он угощал меня какими-то светящимися фруктами. А кого он увидит теперь? Пирата по кличке Рейвен? Человека с сомнительной репутацией и еще более сомнительными знакомствами. Что если он взглянет на меня и увидит не сына Александра, а лишь тень, которая позорит имя своего отца? Я развернулась в кресле и, найдя его руку, мягко сжала ее. Его ладонь, привыкшая к рукояти бластера, была напряжена до предела. «Он увидит того, кто выжил», — твердо произнесла я, заглядывая ему прямо в глаза. «К черту все их дурацкие правила! Того, кто не сломался на улицах Чиваны и готов драться за честь своего дома. Он увидит не пирата Кайден, но он увидит лорда Виканта». Ведь ты не только выжил и не сломался, а смог подняться по этой пищевой цепи и стать тем, кто диктует правила своей игры. Стать хищником этого безжалостного мира. Уверена, что это ему нужно просить твоей милости и защиты. Твои связи могут то, что не позволено имперским трусам. А если вдруг его зрение подведет, я хитро прищурилась, то у меня есть отличный план «Б». «План «Б»?» Он недоверчиво загнул бровь. «Ага». Я этому лорду напомню о том, что мы нарыли во время моей последней высадки с разведгруппой на Грейвмайре. У нашего блистательного и безупречного лорда Кайлана есть маленький, но очень грязный секрет. Официально резонансные кристаллы, которые нужны им для производства нанитов, они добывают на астероидах в соседней системе. А на самом деле? Они втихую воруют их из дикой планеты Грейвмайер, вырезая священные ручьи местных аборигенов. Империя об этом прекрасно знает, но закрывает глаза, потому что на ней для флота важнее каких-то там дикарей. Кайден слушал меня, и его лицо медленно менялось. Недоверие уступало место изумлению, а затем искре проблеска надежды. — Ты хочешь его шантажировать? — Ну что ты, шантаж — это так грубо. Я картинно всплеснула руками, изображая возмущение. Я предпочитаю термин «агрессивные переговоры». Ведь летим туда не с пустыми руками. Мы несем ему правду о Максе Весте, который водил его за нос. Макс шантажист, а не мы. Мы нашли передатчики на кристаллах. Лейтенант должен был доложить об этом капитану, но вместо этого начал шантажировать лорда и выменил молчание на артефакт. Уверена, лорд точит очень огромный топор и ждет момента. А мы можем предложить ему помощь в отмщении. Представляешь, как это будет звучать? Дорогой лорд Кейлан. Вы поможете нам восстановить справедливость, а мы, в качестве бонуса, с превеликим удовольствием разберем на запчасти того негодяя, что довел вас до ручки. Услуга за услугу. Из угла комнаты раздался монотонный голос Майзера, который до этого молча сканировал данные. Анализируя предложенную стратегию. Она представляет собой шантаж, замаскированный под деловое предложение с элементами личной мести. «Вероятность того, что лорд Кайлан, известный своим высокомерием и нетерпимостью к угрозам, воспримет это как личное оскорбление и прикажет вам немедленно покинуть планету, составляет 58,2 процента». «Вот видишь, я победоносно посмотрела на Кайдена, широко улыбаясь. Шансы почти 50 на 50. Я считаю, это великолепный расклад». Кайден несколько долгих секунд смотрел то на меня, то на невозмутимо парящего робота. Затем уголки его губ дрогнули, и он рассмеялся. Это был тихий, но такой искренний смех, который, казалось, снял с него половину той тяжести, что давило на плечи. — Ты невыносима, Редфорд. Зато со мной никогда не бывает скучно, — подмигнула я. Мы замолчали. Шум гипердвигателей снова стал единственным звуком в кают-компании. Мы просто смотрели друг на друга, и вдруг он резким движением притянул меня к себе и усадил на колени. Обняв, поцеловал и прижал нежно, но крепко. — Что бы я без тебя делал? — прошептал Кай мне на ухо. Спустя минуту я выкарабкалась из его объятий, а Кайден молча ушел на камбуз и вернулся с двумя кружками дымящегося синтетического кофе. По вкусу он лишь отдаленно напоминал настоящий, но сейчас в этот момент казался самым вкусным напитком во вселенной. Он протянул мне кружку, и наши пальцы на мгновение соприкоснулись. «Знаешь, я уже и забыл, каково это иметь дом», — тихо сказал он, глядя на радужные всполохи за иллюминатором. «Мой пиратский флагман, тень возмездия, был крепостью и скорее логовым, но никак не домом. Я вечно орал на всех, раздавал ругательства. Надеюсь, ты подобного никогда не услышишь. А этот старый, иногда ломающийся стриж с тобой, он стал чем-то большим». Я отпила горячий напиток, чувствуя, как приятное и тепло разливается по телу. — Наверное, незаметно для нас самих мы становимся семьей. Очень странной, неблагополучной и слегка сумасшедшей семьей, состоящей из свергнутого лорда, сбежавшей инженерки и ворчливого робота-всезнайки. А корабль — это наш дом. Я улыбнулась, наблюдая, как он осторожно дует на свой кофе, боясь обжечься. Великий ужасный пират Рэйвен Гроза торговых путей боялся горячего напитка. В такие моменты я думала, что люблю его, до да дрожи в коленках, до да полного безумия. К тому же добавила я, чтобы разрядить нарастающую сентиментальность. Кто-то же должен чинить этот дом, когда у него в очередной раз откажет стабилизатор гравитации или засорится плазменный инжектор. А мои услуги, между прочим, стоят очень дорого, так что ты от меня теперь никуда не денешься. Кай ехидно заулыбался. — Готов хоть сейчас отрабатывать стоимость твоих услуг. Выход из гиперпространства всегда походил на то, как будто тебя окатили ведром ледяной воды. Мир за иллюминатором на долю секунды превращался в бессмысленную мешанину из смазанных красок, а потом с оглушительной, почти болезненной четкостью обретал форму. Только в этот раз я, кажется, просто забыла, как дышать. Мы вынурнули из радужного туннеля космоса прямо в объятия сияющей жемчужины, зависшей в бархатной черноте. Это был «Люминус». И он был, как всегда, невообразим. Все те голограммы и картинки, которые мы изучали перед полетом, были лишь бледной, бездарной пародией на реальность. В третий раз я попадаю в систему «Люминус» и не перестаю удивляться. В атмосфере планеты, словно гигантские дирижабли из сказок, парили целые города. Их шпили, тонкие и изящные, устремлялись ввысь, пронзая облака, а с нижних ярусов вниз струились настоящие водопады света, которые, казалось, питали энергией саму планету. Между городами, словно серебристые рыбки, в невидимом океане скользили корабли. Они не летали, а именно плыли по воздуху. Их корпуса переливались и изгибались, напоминая живых грациозных существ. Все здесь было пропитано светом, гармонией и таким запредельным уровнем технологии, что наш старый потрепанный стриж рядом с этим великолепием выглядел как ржавая кастрюля рядом с ювелирным украшением. Ничего себе! Только и смогла выдохнуть я, прижавшись лбом к холодному стеклу. Кажется, мы немного не вписываемся в местный антураж. «Анализирую архитектурные решения», – продолжил Майзер, как будто я его об этом просила. «Города удерживаются на высоте с помощью сети антигравитационных стабилизаторов. Энергопотребление подобной системы превышает годовой бюджет среднего имперского сектора на 4312 процентов. С точки зрения инженерной эффективности это крайне нерационально, но, должен признать, визуальный эффект впечатляет. Для примитивных органических форм, разумеется». Хайден молча стоял рядом, скрестив руки на груди. В отражении стекла я видела его напряженное, застывшее лицо. Он смотрел на этот сияющий мир, и я могла лишь догадываться, что творилось у него в душе. Это был мир из его детства, мир, в который он наведывался со своей семьей, и теперь он возвращался в него совсем другим человеком. С пиратским прошлым и со мной на борту. Не знаю, что из этого хуже. Не успели мы толком прийти в себя, как из ближайшего облачного города вынырнули три истребителя. Они были похожи на отполированные до блеска наконечники стрел и двигались с такой плавной хищной грацией, что наши имперские ястребы рядом с ними показались бы неуклюжими грузовиками. Они взяли нас в плотное кольцо, и на главном экране тут же высветилось входящее сообщение. «Очаровашки!» — пробормотала я, усаживаясь в кресло второго пилота. Прямо как я и представляла. Местная полиция нравов. Сейчас выпишут нам штраф за ржавчину на обшивке. На экране появилось лицо люминянина Он был неправдоподобно, почти оскорбительно красив. Волосы цвета жидкого серебра, идеально уложенные, и россыпь сапфирово-синих веснушек на сколах, которые мягко мерцали в такт его дыхания. Но его взгляд был холодным, как открытый космос а губы скривились в снисходительной, едва заметной усмешки. «Неопознанный корабль! Вы вошли в суверенное пространство дома Верус!» Его голос был мелодичным, но лишенным всякой теплоты. «Назовите себе цель вашего визита и постарайтесь не загрязнять наш эфир лишними помехами от вашего антиквариата!» Я почувствовала, как у меня зачесались кулаки. «Антиквариат?» Да мой стриж еще даст фору этим вашим летающим безделушкам! Я уже открыла рот, чтобы выдать что-нибудь едкое про его блестящие веснушки, но Кейден положил мне руку на ногу, призывая к... призывая к спокойствию. Он глубоко вздохнул, и когда он заговорил, его голос был спокойным, властным и полным такого достоинства, которое нельзя было подделать. — Говорит корабль-стриж. — Я Кейден Векант. «У меня личное послание для лорда Каэлона от доктора Элиаса Вейна». На лице красавчика Люминянина впервые промелькнула настоящая эмоция. Едва заметное удивление. Его глаза на секунду расширились, а веснушки на скулах вспыхнули чуть ярче, словно маленькие синие светодиоды. Именно Викант и Вейн, брошенные в эту стерильную атмосферу, прозвучали как выстрелы. На канале связи повисла долгая звенящая тишина. Патрульный явно не ожидал такого поворота. Ожидается. Наконец произнес он, и в его голосе уже не было прежней надменности, хотя холод никуда не делся. Ваша личность будет проверена. Связь прервалась. Истребители не улетели, а заняли почетную, но недвусмысленную позицию скорта, мягко подталкивая нас в сторону ближайшего парящего города. «Наш статус изменен», — сообщил Майзер. «Мы более не классифицируемся как неопознанный космический мусор. Теперь мы потенциально важные гости. Вероятность того, что нас распылят на атомы, снизилась до приемлемых процентов. Какое облегчение!» Буркнула я и посмотрела на Кайдена. Он стоял прямой, как натянутая струна, и смотрел вперед на приближающиеся сияющие шпили. Первый, самый сложный шаг был сделан. — Ну что, лорд Викант? — тихо сказала я, кладя руку ему на предплечье. — Похоже, нас пригласили на чай. Главное теперь не разбить их фамильный сервиз. Он ничего не ответил, лишь накрыл мою ладонь своей. Но я почувствовала, как под моими пальцами едва заметно расслабился напряженный мускул. Мы летели навстречу неизвестности в самое сердце сияющего мира, который мог стать как нашим спасением — так и нашей самой красивой и изящной ловушкой.